Глава 15. И как в такой ситуации поступает уважающий себя герой? Делится всей правдой с первым встречным магом, у которого на лице крупными буквами написано «Скажешь лишнее слово, закопаю так глубоко, что даже некроманты тебя никогда не достанут». Хм. Не думаю, что это хорошая идея. С одной стороны, помощь нам бы точно не помешала, особенно от людей, обладающих хотя бы какими-то связями в этом новом для меня мире. А то, если смотреть правде в глаза, весь наш социальный капитал на данный момент – это демон с клептоманией, за которым гоняется то ли демон-князь, то ли князь-демон. В общем, какая-то важная и очень злопамятная шишка из преисподней. И, судя по настрою с претензией на креативное насилие. С другой стороны, Люцианна слишком пренебрежительно относится к богам, что в будущем может сыграть с нами злую шутку. Кто знает, что у этой малышки запредельного уровня в голове. Вдруг она в один момент решит прикончить мою блондинистую подругу, чтобы заполучить ее силу и поднять собственный уровень. Хотя стоп, уровни же вижу только я. Но у них ведь наверняка есть какая-то внутренняя иерархия. Маг, архимаг, супермегамаг, финальный босс маг. Там вариантов не особо много. Ну, а пока я размышлял над тем, как правдоподобнее обмануть наших новых знакомых, Аврелия взяла дело в свои руки. «Что? Как ты смеешь сомневаться в моей честности?» вспыхнула Аврелия и в пылу эмоций сделала резкий жест, смахнув ткань с плеча и заодно с того, что приличные девушки, как правило, стараются не демонстрировать на публике. Речь, конечно же, о декольте. Очень глубоком декольте. Стоит признать, фантазия сама дорисовала все, что надо. «Видишь эту татуировку?» Не снижая градус пафоса, продолжила Аврелия, словно не замечая ничего вокруг. «Это знак богини Аврелии. Его носят лишь верховные жрицы и сама богиня. Я уже открыл рот, чтобы ее остановить, но просто вздохнул. Но потом все же попытался вежливо вмешаться. «Ави, ты извини, но мне кажется, сейчас не лучшее время демонстрировать религиозные татуировки». «Еще чуть-чуть, и тебя вместо жрицы начнут считать кое-кем другим. Эрика вон сейчас вообще кондратии хватит». Она метнула в мою сторону недовольный взгляд, но, проследив за моими глазами, наконец поняла, что помимо татуировки на плече, все присутствующие могли видеть кое-что гораздо более интимное, прикрываемое отчасти рукой. Если бы это все было кинолентой или анимехой какой-нибудь, мы были бы на грани получения рейтинга 18+. Аврелия тихо взвизгнула, тут же натянула платье обратно и осмотрелась так, словно собиралась кого-то проклясть. «Извращенцы!» — воскликнула она, указывая пальцем по очереди. «Ты извращенец! Ты извращенка! Даже ты!» — ее палец указал на приближающегося Рутгарта. «Ты тоже извращенец!» Хорошо, хоть жители деревни разбежаться успели. Надо рассказать Ави про чтобы в следующий раз спонтанный полустриптиз в каком-нибудь крупном городе не отправил нас за решетку. А то еще примут не за жрицу богини ароматов, а за жрицу любви. А меня за сутенера. А я, собственно, и не отрицал, флегматично отозвался Рудгард, передавая Люцианне увесистую пыльную книгу. Гримуар четвертого уровня запечатан. Барону понравится. Книга выглядела действительно внушительно, куда объемнее, чем тот компактный гримуар поиска, которым здоровяк пользовался совсем недавно. послышался кашель Эрика. Уважаемые маги, прошу прощения. Тут такая щекотливая деталь. С чисто процедурной точки зрения, раз уж староступленили мы, и он официально был признан некромантом, то весь его скарб включая эту прелестную книжицу, по правилам Полевого Трофейного Кодекса принадлежит нам. Ну, или хотя бы частично. Чисто по-честному. Наемнические правила и все такое. «А разве он раньше говорил так вежливо?» — тихо шепнула мне Аврелия, наклонившись поближе. «Вот что с человеком прибыль животворящая делает», — шепнул я в ответ. «Хитрющий». «Ага, как сто крыс в балахоне». «Почему в балахоне?» «Понятия не имею, просто звучит прикольно». Тем временем Люциана чуть приподняла бровь, а Рутгард хмыкнул. «Он прав», — признал здоровяк. «Пфф, правило», — пробормотала Магиня. Но в следующий миг неожиданно вынула из-за пояса мешочек, позвякивающий золотом, и с преувеличенной небрежностью протянула его в сторону Эрика. «Ладно, держите, вот вам аванс замолчания и неожиданную проворность». Эрик уже потянулся, руки его дрожали от предвкушения, а на лице застыло выражение счастья, достойное рекламы азартных игр». Он уже почти почувствовал звон монет в ладонях, но в этот самый момент я ловко метнулся вперед и перехватил мешочек в воздухе. В этот момент я почувствовал себя самым настоящим журавлем, выхватывающим рыбу из клюва чайки. И, к слову, чайка была чрезвычайно обижена, что, в общем-то, меня совершенно не волновало. «Пожалуй, заберу это как лидер нашей наемнической группы», вежливо кивнул я, подбрасывая увесистый мешочек ладонью. «Проценты рассчитаем чуть позже. Оставляем этого болезного вам. Мы можем пойти и отдохнуть. Многовато приключений для пары дней. Смоем дорожную пыль, в себя придем. Если что, мы в трактире для путников остановились». «Секундочку», — мгновенно остановила меня Люцианна, стоило мне развернуться. «Вот же! Походу, от сюжетных проблем нам все-таки не избавиться. Чертовы маги нас просто так явно не отпустят». «Да-да», — отозвался я, нехотя останавливаясь. «Взгляд мой тем временем скользил по окрестностям. Кустиков практически нет, спрятаться невозможно, забор не шибко высокий, да и снесут они его с одного плевка». Можно напустить на них нежить, а уже потом двигать дворами. План отхода формировался на автомате, чисто на инстинктах онлайн-выживальщика. Люциана тем временем с самым невозмутимым видом подозвала одного из деревенских, на лице которого читалось, какого черта я не убрался домой, как все остальные. Повернись. Присядь. Ниже. Еще ниже. Вот. Так и Стой. — скомандовала она и, не дожидаясь согласия, развернула карту прямо у мужичка на спине, расправляя ее с таким деловым видом, словно так и надо. «Так, где именно вы столкнулись с отрядом демонов? С их классификацией вы, конечно, не разобрались. А чего я спрашиваю? Вы же с севера, там все не как у людей. Ну так что, далеко место боя?» «Вот тут как раз у меня проблем не было». Тысячи, ладно, десятки тысяч часов, проведенные в битве империй онлайн, не прошли даром. Карту я в лед считал. Здесь ткнул я пальцем в нужное место. Вышли из леса, свернули коврагу и вуаля, отряд рогатых. Все вооружены и очень опасны. Мы даже поздороваться не успели, как началось оружейное недопонимание. «У леса, говоришь?» – пробубнила Люциана, делая пометку. — Это ж там последний раз патруль барона исчез. — Странно, что вы еще целый, хотя... — Может, благодаря вот этому? — кивнула она в сторону рыцаря-призрака, который все еще стоял в сторонке с видом. — Меня никто не звал, но я на всякий случай тут. — Да не, этого мы в битве с некромантом подобрали. — Ладно, — хмыкнула Люцианна и свернула карту. Деревенский стол со вздохом облегчения выпрямился, тут же закашлялся и стал потирать затекшую спину. «А вы случаем не натыкались по дороге на открытые порталы?» Лениво продолжила магиня как будто между делом. «Такие, знаете, здоровенные, цветастые. А рядом обязательно ошиваются три-четыре демона-мага». «У нашего было только двое», — хмыкнул я, наклонившись к карте. Примерно оценив направление и пройденное расстояние, указал пальцем на нужное место в лесу. Вот здесь. Мы как раз наткнулись на них у оврага. Немного боевой гимнастики, пара приемов и пара трупов. В общем, мы их положили». А потом Аврелия закрыла портал. Люциана удивленно присвистнула и перевела взгляд на богиню. «Ты серьезно? У тебя хватило сил закрыть демонический портал?» Аврелия фыркнула, сложив руки на груди. «Не закрыть. Я всего лишь нарушила его работу. Для жрицы это плевое дело». «Допустим», — протянула магиня чуть задумчиво, но без лишнего пафоса. Рутгард. «Ага», — отозвался здоровяк. «Как закончим здесь? Направляйся к кузнецу. Скажи, нам нужна телега и клетка, железная, желательно зачарованная. Не хочу, чтобы этот недонекромант попытался сбежать по пути». «Понял», — кивнул кайзер и с видимым удовольствием начал освобождать старосту из древесных оков. Старик заворчал, но особо не сопротивлялся. Выражение лица Рутгарта намекало, что второе мнение в этом вопросе не требуется. «А я, пожалуй, загляну на местную ярмарку», — небрежно бросила Люцианна. «Поговаривают, здесь кто-то толкает кольца демонов. Как думаешь, кто бы это мог быть?» — бросила она многозначительный взгляд на Эрика. «Тот моментально застыл, словно стремился превратиться в часть ближайшего забора». «Ну?» «Что-то же надо было с ними делать», — буркнул парень, неловко потирая затылок. «Вот я и решил проявить инициативу». «Еще бы», — фыркнула Магиня, качнув головой. «Так где вы там, говоришь, остановились? И куда путь держите дальше?» «В местном трактире», — пожал я плечами. «Завтра утром собираемся двигаться в сторону города. Путь не близкий. Дня на два». «Если без приключений». «Ну а если с приключениями», — я выразительно глянул на Эрика, «то, боюсь, недельку закладывать придется». «Прекрасно!» — довольно хлопнула в ладоши Люцианна. «Значит, мы можем составить вам компанию». «Я на секунду замер», — потом слегка прищурился. «Мы...» «Это в смысле вы с Кайзером?» «Ага». «А что, есть еще какие-то мы?» — приподняла она бровь. «Сильные маги, повидавшие мир, прикроют вас с флангов, так сказать. А еще мы обещали барону отчитаться о победе над демонами, так что путь у нас один». Я бросил взгляд на Аврелию, потом на Эрика, потом снова на Люцианну, которая выражением лица говорила «ты можешь сказать нет, но тогда мне придется тащить вас силой». «Ладно», — вздохнул я, — «будем рады компании, особенно такой харизматичной». «О, я знала, что ты не разочаруешь!» — улыбнулась магиня чуть наклонив голову. «Тогда так и договоримся. Завтра утром встречаемся у дороги сразу за трактиром. Там и двинем». «Подъем в шесть утра!» — вставил кайзер с отсутствующим видом. «Восемь!» — быстро поправила Люцианна, стрельнув в него взглядом. «Ты же знаешь, что я люблю выспаться перед долгой дорогой». «Отлично!» — кивнул я. Мы одновременно развернулись и нос к носу столкнулись с Елисеем. Ну, как нос к носу? В его случае это была скорее духовная версия этого действия. Парень стоял рядом с матерью. Вид у него был растерянный, почти виноватый. Мол, простите, что слегка умер, не удержался. «Кажется, мы кое-что забыли», растерянно произнесла Аврелия. Люциана закатила глаза, затем достала отжатый у некроманта гримуар и щелчком пальцев раскрыла его почти на середине. «Так, я когда-то пользовалась похожей книжечкой. Там как раз было нужное заклинание. А что у нас тут?» «Заклинание, изгнание, формула развеивания нежити. Максимум секунд тридцать, и от призрака не останется и сл...» «Стойте!» — вмешалась Аврелия. «Не надо!» — Люциана прищурилась. Это еще почему? Что вы собираетесь делать с обычным призраком? Или хотите дождаться, когда он снова в лича превратится? Потому что она сделала шаг вперед и повернулась к духу. У личей почти нет шансов на нормальное перерождение. Если сейчас развеять его, то душа просто рассыплется, без шанса на второй круг. А если он, ну скажем, задержится в этом мире и сделает хотя бы немного добрых дел то есть шанс, что его карма подправится, и душа сможет очиститься. Я выдохнул, типа, очисти свою душу, прежде чем отправиться в следующую жизнь. Именно, боги все-таки не монстры и дают людям шанс на исправление. Аврелия с легкой укоризной посмотрела на Люцианну, на что последнее не обратила никакого внимания. «Ну, с сомнением посмотрела магиня на Елисея». «Оставить нежить в таком виде я тоже не могу. Мне по должности положено разбираться с подобными проблемами», — повисло молчание. И все взгляды медленно, очень медленно перевелись на меня. «Ну что ж», — сделанным равнодушием произнесла Люциана, смахнув невидимую пылинку с плаща. «Раз уж в вашу разношерстную группку затесался начинающий некромант...» Она многозначительно посмотрела на меня. «Может, он возьмет молодого лича? Ну, скажем, на полставки?» «Как стажера», — добавил Рудгард, не моргнув глазом. Слышала, прирученный лич может превратиться в очень могучего противника. «Отличная идея», — оживилась Аврелия. «Ему нужно искупить вину, а путешествие — отличный способ это сделать. Посмотрит мир, научится чему-то полезному. Да и нам такой помощник может пригодиться в будущем». «Я против», — тут же фыркнул Эрик. «У нас уже есть одна жутковатая нежить. Зачем заводить вторую?» Я с невозмутимым видом отвесил Эрику легкий подзатыльник. Профилактический. Чтобы знал, когда лучше держать язык за зубами. А сам задумался над предложением Аврелии. В целом идея неплохая, даже отличная. Собственный лич в команде — это ведь не просто экзотика, а можно сказать, стратегическое преимущество. Однако... Да, впрочем, какое, блин, тут может быть однако? Как ни крути в этом предложении сплошные плюсы. «Ну, раз уж пошла такая пьянка, то можно и приручить», — протянул я, глядя на Елисея. «Где там у нас лицензия на содержание нежити?» «Люцианна, это надо как-то регистрировать». «Только когда в городе появишься», — невозмутимо ответила Магиня, убирая некрогримуар обратно в сумку. «Там надо будет зарегистрировать прирученную нежить и сообщить, с какой целью прибыл в страну. Кстати, она посмотрела на Аврелию. Если дело касается богов, то лучше...» «Лучше придумайте другую причину, особенно, когда будете находиться в пределах крупных городов». Елисей сиял. Нет, реально, его костяной череп начал едва заметно мерцать от счастья. Однако радость стремительно померкла, стоило парню обернуться. Чуть поодаль стояла его мать, опустив голову. Плечи ее подрагивали, словно она едва сдерживала слезы. «Мам!» Голос у Елисея дрогнул, будто готов был сломаться. «Я... я не хотел становиться лечом. и мне так жаль, что из-за меня погибли люди. Прости меня». Она кивнула, улыбнулась сквозь слезы и шагнула к нему. Протянула руки, но, как и следовало ожидать, прошла насквозь. Елисей тоже потянулся, но пальцы прошли сквозь плоть. Пустота. Слезы женщины заструились сильнее, она все еще стояла перед сыном, так близко, но недосягаемо. Я отвел взгляд. Не могу смотреть. Это слишком по-настоящему. Слишком глубоко, чтобы спрятаться за иронией или очередной шуткой. Даже Эрик, вечно ехидничающий, демонстративно отвернулся и уставился на что-то. И, кажется, сделал он это вовсе не потому, что потерял интерес. Просто не хотел, чтобы кто-то увидел блестящую предательскую слезу, медленно подступающую к уголку его глаза. Возникшую тишину нарушила Аврелия. Стиснув зубы, она вышла вперед и с пламенной решимостью в глазах посмотрела на Люцианну. «Вот на что способны жрецы богини Аврелии!» произнесла она тихо, но с такой уверенностью, что даже здоровяка Рутгарда проняло. Сначала ничего не произошло, но потом будто сама реальность прислушалась к желанию богини. Откуда-то изнутри ее существа начал струиться мягкий золотистый свет. Он не ослеплял, не жег, а наоборот казался живым, теплым, словно солнечный лучик. Свет обвил ее силуэт, окутал плечи, пробежался по рукам, собрался в ладонях, а потом плавно перелился на Елисея. Парень встрепенулся. Сначала Елисея охватила легкая дрожь, потом он замерцал и, наконец, начал испускать сияние, которое шло изнутри, будто кто-то зажег свечу прямо в его сердце. Тело призрака начало меняться. Вокруг костей появилась дымка, как легкий пар над озером. Она сгущалась, прорисовывая черты лица, кожу, мышцы и даже волосы. Все возвращалось слой за слоем. С каждым мгновением наш Каспер становился все более реальным. «Я чувствую», — прошептал он. «Мам, я могу». Мать, которая все это время стояла чуть в стороне и с замиранием сердца наблюдала за происходящим, не выдержала. Она бросилась к сыну и обняла его так крепко, как только могла, боясь, что он снова исчезнет у нее на глазах. А Елисей обнял в ответ и руки не прошли сквозь. Он обнял по-настоящему и со всей любовью, которой мог. «Я так скучал!» — шептал парень. «Так скучал!» «Я тоже мальчик мой!» Они плакали, оба. Без лишних слов, без пафоса. Только объятия. Только слезы. Настоящее прощание которого им не хватало. Люциана, наблюдавшая за всем с каменным выражением лица, вдруг слегка выдохнула. И ни слова, просто короткий, почти неслышный выдох. «Может, от ваших богов и правда есть толк?» пробормотала она, глядя на рыдающую пару, а затем, словно чтобы сбросить с себя что-то тяжелое, повернулась и махнула рукой. «Пойдем, Рудгард, дел еще выше крыши». «Жрица красава!» Буркнул тот, показав большой палец, после чего махнул на прощание и пошел вслед за напарницей. А мы остались стоять, молча, не нарушая момента. Иногда даже в этом странном поломанном мире кто-то получает вторую попытку. Пусть и на пару минут. Тем же вечером... Когда Аврелия ушла принимать свои традиционные три часа ванны, до сих пор не понимаю, чего она там делает без телефона или хотя бы планшета, я наконец-то остался один в комнате и решил заняться куда более важными делами. И нет, это была не медитация и даже не подготовка к завтрашнему походу. В данный момент меня волновал совершенно другой вопрос. «Ну-с, — потер я руки и сел напротив зеркала. Надеюсь, хоть в этот раз обойдется без его величества рандома. Пришло время проверить, изменились ли какие-то настройки моего интерфейса, а заодно получить заслуженные плюшки, которые должны были выпасть за выполнение сразу двух заданий. Лича я победил? Победил. Загадку его появления раскрыл? Раскрыл. А то, что одно задание трансформировалось во второе, уже не моя проблема. И вообще во время его выполнения я чуть коньки не отбросил, причем дважды, да и не только я эрика вон капитально по голове приложили а аврелия подверглась самому настоящему харасменту хотя стоп харасмент это же когда на работе шары подкатывают а тут в деле были замешаны призраки и как это тогда назвать призраксмент призраксмент ох уж эти новомодные словечки нельзя было просто сказать этот козлина попытался меня облапать «Нет», — придумали отдельное слово для обозначения поведения отдельного вида муда... нехороших людей. «Ну и где награда?» — с нажимом спросил я у зеркала. «Где мой лут? дропчик Ачивочка? Может, мне наконец-то дадут очки прокачки?» «Увеличу, к примеру, физуху и стану высоким, богатым и с большим агрегатом?» Это я про меч, если что. Ну и не только. <смех> так, чего у нас там с бонусами? Задание «Распутать зловещую тайну этого богом забытого места» выполнено. Доступна награда, выберите один из доступных бонусов. Первое. Улучшение системы расширяет доступную информацию об окружающих. Видны уровни, характеристики, слабости. Второе. Расширение инвентаря.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 Веселье не гарантировано. Пятое. Усиление одной из имеющихся способностей.